От постройки медленно идет занятый своими мыслями Мостаков, а со стороны, прикрытый лесами, наблюдает за ним старик. Усмехается. И тут же, приняв, видимо, решение, выходит навстречу Мостакову. Здорово, Гусик. Здравствуй, Антон. А я теперь не Антон, Петерин, переделался, как и ты. Только я могу и Антоном жить, по-старому. Ну, что ж ты на меня не взглянешь? Да видел я тебя. Где видел? Когда? В соборе на паперте видел, а потом вот ты сейчас по дороге женщины шел. А, -а, -а значит, ждал ты меня. Ну, коли признал, значит, да. Там, в соборе на паперти, я тебя только по глазам и узнал-то. Так, ну что ж, зови меня в гость. Постой, послушай, Антон, ты умный, ты понимаешь, что, значит, для меня твой приход. Говори сразу, чего тебе надо. Ну, разве так можно? Я в гости к тебе пришел, старому дружку. Мы с тобой страдали вместе, а ты чего мне надо? Я могу дать немало. Денег? А куда мне деньги? Я старенький, помру скоро. Эта женщина с тобой? Девица. Она умная. Она мною крепко взнуздана. Знает про меня. Ну, а ты как думал? Не шути, черт! Не груби. Сразу появилась девица. Ты меня не пугай. Я все страхи видел уж. Чего тебе надо, Антон? Поговорить с тобой желаю. О чем? Мало ли. Разошлись наши пути, Антон. Ну, вот видишь, опять сошлись. Ну, сказал бы прямо, чего ты хочешь. Я ведь... Немалого хочу, гляди. Ну? Мне за все годы страдания моего жалованьешко получить надо. Сколько? Не сосчитал еще. Что, глядишь? Я помню твой характер. Помнишь? Спасибо. Чего же тебе надо, Антон? Испугал я тебя. Жизнь-то наша, Гусев, какова. Ты вот здесь строишься, топыришься во все стороны, а я тихонечко иду. Иду, иду. Чего я тебе плохого сделал, не помню. И я не помню Еще этого. Жалел тебя тогда. И жалеть надо с умом. Очень умеючи надо жалеть. А ты как думаешь? что ж, значит, ты мне зла желаешь. Я тебе после скажу, чего желаю. Будто едут. Слышь, ну, я пройду на кухню, ты вечерком меня прими, ладно? Захаровна! Захаровна! Иван Васильевич, батюшка! Где же ты? Тебя ищут, ищут. Проводи его на кухню и накорми. Да время ли сегодня? Да, да тебя тебя шпилят! Иди. Строговат, хозяин-то, а? а ты знай, помалковый. Ой, да и ты, Сердито, давно не бита! Да ты что? Ступай. Там что? Тебя-то, ты да иди. иди, иди, иди. Мостаков отступает в тень стены. Быстро идет взволнованная Софья Марковна, еще не замечая Мостакова. Он выходит ей навстречу. Что это за чепуху мы написали? Вы в своем уме? Вы были на каторке? Был. За что? Два года, пять месяцев был. А потом ушел, бежал. Посмотрите мне в глаза. За что вас судили? Фальшивые деньги, да? Нет. Убийство. Убийство? Нет. Нет, этого не могли убить. Как это случилось? Не знаю. Слушайте, ну придите в себя, когда так страшно, нельзя теряться. Понимаете, нельзя. Как это случилось? Да ну? не знаю. Я и на суде так говорил, не знаю. Молод был, 20 лет мне было. Гулял я, рекрут был. И вот кто-то зарезал скупщика. Я не видел, какой он. Да нет, да никого я не убивал. Вот сложилось так. Судить было некого, и осудили меня. Кровь нашли на мне. Чью? Не знаю. Рекрута дрались. И я тоже. Ведь это правда, да? А -а -а. Конечно, правда. Вы же не могли убить. А почему сегодня? Почему вы мне раньше об этом не сказали? Появился человек, с которым я шел и жил на каторге. Я его еще в четверг на Соборной паперти в церкви увидел. Нужно было тогда же мне сказать да, об я этом. Я пытался вам сегодня сказать, вы не догадались. Сегодня. Простите, милый. Я давно собирался вам сказать. Да мне как-то боязно было. У меня никого нет, кроме вас. Чего хочет этот человек? Не пойму. Не пойму. Погубит он меня. Не надо так говорить. Где он сейчас? На кухне. Ох, он злой. Помогите, Софья Марковна. Жить хочу. Когда вы думаете говорить с ним? Вечером. Сделайте так, чтобы дети ничего не узнали. Я останусь здесь. Павел узнает. Обрадуется. И главное, говорите с ним спокойно. А, а вдруг он и вас запутает? Что тогда? Меня? Глупости. Идемте в дом. Софья Марков. Ну что, возьмите себя в руки. Боюсь я. Это вам не поможет. Вашего суда боюсь. Но ведь вы не виноваты, да? Ведь это несчастье. Клятву даю. Идемте в дом. Появляется девица. Ой -ой -ой -ой. Ой -ой -ой. Она собирает клочки записки брошенной Софьей Марковной. Еще поют, догуливают каменщики. В кабинете Мостакова темно. Только ярко-лунные квадраты окон легли на вещи и на неподвижную согнувшуюся спину Мостакова. Зажженной керосиновой лампой входит Захаровна. За ней тихо, как видение, крадется и вновь скрывается девица. Проснулся. Зови. чаю просит ну пусть напьется а потом приведешь разве он скоро налакает? иди иван васильевич ты его не привечай ладно не добрый это старик иди все он выспрашивает про тебя выспрашивает и как ты живешь и про дела твои и про софью марковну про нее да. -да. и про нее Как будто бы он все знает и вы спрашивает только для виду. Вот так вот и долбит, как судья. Как судья. Совсем как судья. Наверное. Да знал я его, когда молод был. Мы жили вместе. Мало ли кого знавали. С мы? Софи Марком на Утане. Иди позови. Скажи, что прошу на минуту, только вежливо. Mm -hmm. что ты, батюшка, кто кроме своих? Да тебе говорят, дура! Вам бы на себя нужно было крикнуть О, хорошенько. Ты иди, Захаровна, иди. Сама знаю, что надо уйти. Ну что, <звук> как вы? Плохо. Тошно мне. Ну, какой же вы мужчина, если вы так трусите. Велика беда. Да беда еще не ясна. Я знаю его лучше вас. А вот увидим, поговорим с ним, дадим ему, что спросит, а потом я осторожно начну хлопотать о помиловании, наймем лучшего адвоката. Слушайте, за деньги всего можно добиться. Но говорят, это нехорошо. А что делать, если нет другой силы? Я не представляю себе, как я буду говорить с ним. Но ведь вы не чувствуете себя преступником. Чего ж бояться? Мало вы знаете людей. А вот увидим. Где я буду? Я буду вот здесь, за квартирой. Не надо бы это, а. Хотя я могла подумать, что буду принимать участие в такой удивительной истории. Не хочет он чаю. Зови. Вот видите, она меня не заметила. Смотрите же, не горячитесь. А вдруг и вы со мной попадете в этот капкан, что тогда? Молчите. Что, забавно, да? Вот да, и жутко чуть-чуть. Захаровна вводит старика и девицу. Старик крестится, потягивает носом в воздух. А ты? Иди, Захаровна, иди. Господи, спасибо. Господи. А эту зачем привел? Она везде со мной, как глупость моя. При ней я не стану с тобой разговаривать, пусть уйдет. Как это не станешь? Станешь. Ты ее не опасайся, она подобна земле не мая. Хоть бей ее, хоть топчи, не закричит. А вот, если меня станут бить, закричит. Дух да, хороший какой. Будто ребящим потом пахнет. Сядь. Садись, Марина, ничего. Стули-то какие мягкие у тебя, а? Как перина. А темно, темновато. Больше нет, света? Нет. Темно живешь, Хорошо, сыто, мягко, а темно. Сними колпак с лампой. Ну, зачем? Светлее будет. Это глупость свет прикрывать. Ну вот, а чем угостишь меня? Водки хочешь? Э -э, нет, водочкой я пить не стану, нет. Хитрый ты, Гусев. Смарт. Да не стучи, зря ты, словно из пистолета выпал. Давай говорить. Эти окошки куда выходят, Марина, взгляни? Чего Во... тебе надо, Антон? Во двор, что ли? Во двор, черное крыльцо сбоку. Чего ты хочешь, Антон? А чего бы мне старичку хотеть? Не знаю. Не серди, не издевайся. Ну, говори, ну. Ты не ну-ка, мы с тобой пеше идем. Не издевайся, Антон, не серди меня. А то, меня. что будет? Вы отодвиньтесь, вы не кричите, здесь люди у вас кругом. Это вам нехорошо. Молчи, девка. Молчи, Марин, ничего. Я его знаю. Он хоть горяч, да отходчив. Он добрый. Чего тебе надо, Антон? А я еще не надумал. Ты уж потерпи. Я из воли придумаю. Злой ты человек. Все мы одного завода кони, только разной масти. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Вот, Дмитрий, сидим мы с тобой друг перед друга, оба грешники, только я отстрадал за грехи мои смиренно по закону, а ты избежал страдания, наказания. Я высох до костей, а ты распух богатственно мягких стульев си. И вот встретились мы с тобой. Я тебя семь годов искал. Была у меня вера, что ты жив, здоров и в добром порядке, да? Говори скорей. Не торопись, обожжешься. Знаешь, как детишкам за столом говорят, когда щи горячие поданы? Не торопись, обожжешься. Так вот, искал я тебя. Любопытно мне было взглянуть. на смелого человека, который через закон перешел. Христос за чужие грехи страдал, а ты за свои не восхотел. Господи, Господи. Ты смелый? Я тому греху не причастен. Я ошибка, и осужден. Да это мы все так говорим перед земным судом друг перед другом. Это я знаю, я сам так говорил. Я Свой доброй день. жизнью жил все эти годы. Ишь ты что? Нет, Гусев, это не годится. Это всякий наделал бы мерзости в земных, да в добрую жизнь не спрятался. Это не закон. А страдать кто будет? Сам Иисус Христос страдал, древний закон нарушив. Закон был око за око, а Христос повелел платить добром за зло. Я немало добра людям сделал. Да что-то не видать этого. Люди живут, как жили, в нищете до да бездолье, во тьме греховной. И все будто хуже живут люди-то. Замечаешь, Гусев? Господи, Двор, так чего отдал, же тебе от меня-то надо? Жена, Вы его не перебивайте, не мешайте, он этого не любит. И во веки веков... Антон! Зовут меня Петерин. А что мне надо, сам догадайся. Ну, да нести ты хочешь на меня, чтоб схватили меня? Я тебе не сказал, чего я хочу. Придашь меня суду, разоришь мою жизнь. Какая тебе это в этом ну, польза? Ну, это уж мое дело. Оставь ты меня, Антон. Ну, какой ты мне судья? Тебе всякий человек судья. Зачем бежал? Зачем страдания не принял? Жить хотел. Господи, работать. А страдания святее работы. А зачем оно? Кому оно нужно? Кому польза от него? Кому? Кому? отвечать, дьявол. Не лайса, Я с молоду облаин. Ты у меня весь в горсти, как воробей пойман. Мне ведь не страшно, что ты хорошей жизни достиг. Любовницу себе завел. Черню! Сыть не смей. Что это, ты Господи? <схи> Ай, Ай! Ты, Ай! Ты, ты, Иван ты... Васильевич. Ой. Ишь, как подстроено. Что это, господи, я еще хорошие люди считают. Не вмешивайтесь в это дело, Бога Уй Уйдите, Иван Васильевич, Софья Марк. девушка тоже вон отсюда. Она не пойдет. Я не пойду. Ой, а вы старичок, садитесь, я хочу поговорить с вами. Не желаю, кто вы такая, не знаю я вас. Познакомимся. Я тоже уйду. Ну, ну, ну. Без глупостей. Иван Васильевич, уйдите. И, и вы видите ее. Скажите вашей спутнице, чтобы она ушла. Ну! <соспит> <соспит> Марина. Марина. Выть за дверь. Господи. Недалеко, смотри. <соспит> Ой.